вместо эпилога Загудел, завыл по надворцовую площадью рок, и отзываясь на голос его, дружно ударили колокола. Звонкая медь расколола морозный воздух и смешалась с разноцветными бликами, что легли на первый снег. Впрочем, недолго ему оставаться нетронутым. — Вы же сами понимаете, княгиня! Голос световито отвлек от окна, тем паче все одно не разглядеть, что там. Морозы в этом году на диво свирепые, вот и затянули, забрали стекла даже не узорами, но просто толстую сизой пеленой льда. — Это единственный выход. Мой муж жив. — Пока еще мой брат силен. Это было сказано с легким удивлением. Будто до сих пор не верил Световид, что князь Ратмир продержится еще день, или два, и три. Но его силы не бесконечны. Более того, взваленная им на себя ноша истощает эти силы. Мой сын прислал известие, и оно заставило Световида торопиться, иначе он бы дождался смерти. Еще день-другой, или седьмица, или даже месяц. Так ли важно, когда уверен, что трон все одно будет твоим? И не был, святовид, братом, роднею, да, дальнюю, по материнской линии, но сам себя назначил ближним родичем и сам же, пользуясь слабостью, возвысился. Да, я читал, но не только я. Во-первых, ваш сын мог ошибиться. Как узнать того, кого не видел с юных лет? Во-вторых, даже если это не ошибка, то разве примет его мир? чужака, выросшего в ином и ничего-то не знающего ни про наши законы, ни про наши обычаи. Он еще уговаривал, но глаза нехорошо блеснули, да и рука легла на рукоять меча выразительно. «Подумайте», — продолжил он, отступая к двери, — «если не о себе и муже, то хотя бы о дочерях». За дверью стража. «Ныне вон аж четверо». Сперва-то двоих приставили, очень уж беспокоен был световид. вона и на границе неспокойна ныне, столь неспокойно, что дубные сотнюю своей отбыть пришлось. И вот лезет теперь в голову мысль, а не сговорились ли? Дубыня-то старый мужа-друг, верный соратник и рука правая. Мог ли? И верить не хочется, и перебирается. В памяти то последнее собрание людей думных, на которых про границу кричали, про болота, клятые да войска ляжские, которые только и ждут, чтобы войной пойти. «Угрожаешь?» — она глянула прямо и строго, пусть сердце и сжалось, потому что страшно. И да, не за мужа и за себя. За себя она давно уже отбоялась, а вот за детей... и за тех взрослых, да чего ж не вовремя Гремеслав отбыл? Несчастье это опять же, и письмо последнее, краткое такое, но дающее надежду. Ей, но не тому, у кого свои планы, с него станется и меч в руки взять. Сам-то не боишься? Он ведь вернется. Гремеслав световид к окошку вышел и выглянул. — Это вряд ли. Поспрашивал я тут людей знающих. С головой у него беда. Память потерямши, а то и разум. С некромантами случается, так что как бы самому ему в тихую обитель не уйти. А что до второго? Чужака, который силы не ведает, толку бояться. Так что, княгиня, решай. Вон, а, лют уже собрался. Выходишь, аль нет? А если нет? Если нет, скажем, что супруг твой приставился, и ты с горя за ним воспоследствовала. Что до да дочек твоих, то не бойся, мы не звери, вырастим. Мужей подберем, все чин по чину, но можно и иначе. Скажешь слово и не будем держать, возьмешь вон и отбудешь в обитель какую. Будешь жить себе тихо, растить детишек и радоваться. Я умею дружить. И все-таки боится. Что бы ни говорил боится, иначе не растекался бы мыслью по древу. Но удавил бы, или, как там еще принято, а он песни поет. Хорошо. Княгиня склонила голову. Будь по-твоему, только тяжик венец княжеский. Удержишь ли, Световитушка? Да уж постараюсь. На площади вправду было людно, В глазах рябило, Ишь ты, сколько! Шимонины все-то явились, И не только мужики, но и жены В полном убранстве, Будто ни слова слушать, но на казнь. стали справа, Рядом с ними Турухтановы, Те в яркой парче до да, атласе, Плечок к плечу, Клинок к клинку, Чужаки в этом мире, но, поди ты, Обжились, прижились, Родными стали, и теперь вот А ведь готовы, эти будут верны клятве до последнего. И в глазах видно, что ждут они. Слово ли, знака, хоть чего, главное, чтоб подала. Тогда выхватят они клинки, взметнут над головою и начнут сечу. Без сомнений, без Головневы с ними, Серпуховы, Югаревы. Много-много тех, кто остался верен клятве и князю. И оттого сердце в груди ломит. Вновь оживают сомнения, а не сказать ли это самое слово, не попросить ли помощи, заступы, только по другую сторону тоже собралось изрядно. Вон, Мамонтов стоит, с скалою, в парчевой шубе, и сыновья его, все семеро. Тут пусть хмурые и по лицам не понять, довольны ли батюшкиным выбором, но подчиняться. А дальше Герьятовы и Шершовы. Те всегда-то метались, искали, где кусок сытней и власть милей. Выбрали, выходит, и драгоценный францишек, стшетский. Тут же выделяется худобою и черным цветом кафтана, только кружевной воротник шею хомутом обнимает по последней моде. Борицкие купцы тут же, пусти и вторую, когортой, но наемников с собою привели, Как же, младшие родичи, рожи разбойные и приоружие, хотя ж запрещено. Нет, будь тут дубыня с дружиной или гримеслав, не рискнули бы, а теперь... Горе случилось! — вышел на помост Световид и голову опустил. Беда великая к землям нашим подобралась, а защитить их некому. Сказать? И что тогда? люди здесь собрались не просто так готовы схлестнуться сталь со сталью умение с умением а многие даром не обделены и что получится кровь получится много крови потечет побежит ручейками что по мощенному двору что по улочкам города питая ненависть лютую которая развалит княжество куда скорее световито и тяжкое бремя упало на слабые женские плечи не дури матушка — тихо произнес Жемайло, второй воевода, оставленный двор блюсти. — А видишь ты, хотя чего уж, он со Световитом давно породнился, сестру вон, женою взял, и теперь, верно, место ему иное обещано. Какое? Думать нечего. — Не доведи до греха, — шепчет Жемайло. — Деток, пожалей. — Не привели. Оставили залогом покорности, страшно, да чего ж страшно, и сказать страшно, и промолчать. — Пусть сама скажет! — донесся из толпы звонкий голос, кто кинул фразу. Не разобрать, но другие зашумели, загудели, повторяя на разные лады, и всколыхнулась толпа растревоженным зверем. — Говори же! — в спину уперся клинок. — Да помни, что не ты одна за сказанное платить будешь. Все они заплатят. Княгиня вскинула голову. И знала она, что вспыхнули яхонты солнечным светом, зимнее солнце приветствуя. Заиграло серебряное шитье на тканях драгоценных и громко цокнули каблучки по каменному дереву помоста. Плакать она не собиралась, но люди, сколько их, собрались, смотрят. И в глазах надежда со страхом, а еще злость и много. Что того и гляди, закипит, выплеснится яростью, закрутит кровавую зимнюю бурю. Что делать? Световид с ляхами спелся, тут думать нечего. Что пообещал, отдать им западную окраину или крепостицы приграничные? И, может, даже Варяжск с его портом? абритом Торговлю? Вперед своих купцов, как прежде было. Худо? Еще как худо. Да раз прикровавая, которая войной обернется, того страшнее. Земли изобрать можно и крепости, и Варяжск, и права с торговлю. Людей вот не вернуть. Никак. Я... Начала было княгиня, и солнце вдруг вспыхнуло. Ярко-ярко ослепило ее на мгновение. И от вспышки этой, от ярости, от растерянности внезапной, из глаз покатились слезы. Она... Пыталась их удержать, честно пыталась, но не выходила. И загудела, загомонила толпа, правда, на мгновение всего, потому как что-то громыхнуло, а следом раздался спокойный голос. «Ну и какая падла маменьку обидела!» матвей смотрелся неаутентично это первое что пришло катерине в голову вот напрочь не аутентич тут вон терема поднимаются деревянные хотя и невероятного изящества с красотою в купе стена белокаменная помост, на котором люди в длинных одеяниях и вообще ощущение что катерина то ли Наслет реконструкторов попало то ли на съемки, а главное, быстро так. Вот вроде в подвале они собрались, и хмурый парень изможденного вида что-то ворчит, а потом рукой взмахивает, разрезая пространство, и вот уже терема люди. И среди них Матвей в черном кашемировом пальто, шитом, как он выразился, потомственным портным, который еще государей помнил. Причем выражался серьезно, а Катерина взяла и поверила, может, тоже какой эльф на пенсии. Главное, пальто было роскошным, костюм тоже, а вот обрез, обмотанный какой-то тряпицей, вносил талику легкой дисгармонии. Ну да, обрез, ладно. «Что тут творится?» – поинтересовался Матвей, озираясь. «Это чего?» «Это световид», – Гремеслав прищурился. Решил на маменьку надавить, чтобы отречение подписала. Сам в князья метит. Это который? Тот с рожей? Так, ты за девчонками пригляди, а то толпа. Держитесь рядом. И Матвей черным ледоколом попер через толпу. Главное, желающих заступить ему дорогу не нашлось. Минута, и они оказались перед самым помостом. Княжич! С облегчением выдохнул кто-то. Вернулся. Вернулись. Гремеслав взял Катерину за руку. Присмотри, будь другом. Катерина – это князь Турухтанов. Они присмотрят за вами с Настасьей. И за детьми. Надо было. Чего надо было, Катерина не услышала, хотя и догадалась. Надо было их там оставить, дома. А Матвей, подобравшись к самому помосту, перехватил обрез поудобнее и в небеса пальнул, мигом толпу затыкая. Но... Голос его вроде бы тихий разнесся над толпой. И какая падла маменьку обидела! На помост он заскочил одним прыжком. Княжич! Человек, которому вручили Катерину, был смугл и темноволос, и в целом черты лица его выдавали восточное происхождение. Боги с милостью велись! Княжич! Княжич! Княжич! Это слово подхватили и понесли. «Ты!» — тип в длинном зеленом наряде повернулся к Матвею. «Ты кто таков?» «Так, княжич, типа, пресветлый!» Матвей глянул на него сверху вниз с насмешкою. «Здрасте, маменька! Извиняйте, обниму потом. Сперва дело!» «Так, ты!» Это было уже обращено к типу, который возвышался за спиной княгини. Вали, пока я твою зубочистку в жопу не засунул. Настоятельно советую прислушаться. Гремеслав тоже оказался на помосте. С другой стороны, дай только повод. Повода тип давать не пожелал и в целом попятился. Люди, возопил тот в зеленом, люди вас хотят обмануть. Они притащили этого чужака и теперь пытаются выдать его за княжича. — Согласитесь, и быть в беде! Править станет не он, а богопротивный служитель тьмы и... За спины! Катерина моргнуть не успела, как и она, и Настасья, и дети оказались за спиной вооруженных людей, причем спины эти были сомкнуты весьма плотно. Смуту затеять желает, сейчас крикуны пойдут. — и Если это и вправду был княжич, нам дали бы знак! — Небеса! которым, кажется, тоже надоело смотреть на представление, вдруг полыхнули белым, и свет, которого было так много, что не способен он, оказался удержаться, скатился вниз волною. Он обнял Матвея, и белое пламя раскинулось за спиною его крылами, а над лысой макушкой вспыхнул то ли венец, то ли сразу нимб. И, кажется, это что-то дозначило, если люди на площади один за другим стали опускаться на колени. «Княжич! Княжич!» – неслось, усиливаясь с каждым повтором, и радостно громко грянули колокола. «Княжич! Благословенный!» «А то!» – Матвей опустил обрез. «Сказал же, княжич, а я, в отличие от некоторых, за базар отвечаю!» «Это... это все равно! Он чужак! Он не знает наших законов, обычаев! Как он станет править? Как?» Удар в челюсть был коротким, но эффективным Тип просто опрокинулся на спину и затих. «Как-как? Чую с немалым интересом!» — сказал Матвей, стряхивая руку. «Ну что, дорогие подданные, выборы князя объявляю закрытыми. «Международных наблюдателей прошу разойтись!» И поглядел так, недобро. «А как на батюшку-то похож!» Восхитился кто-то совсем рядом. И Катерине подумалось, что если так, если это дурь наследственная, то работать интересно будет не только Матвею. И вообще новый мир, новый бред, новая частная практика, чего еще? нужно для счастья психиатру разве что собственный некромант конец рассказа читала Татьяна Черничкина